Значительную часть книги составляют высказывания моего наставника, слышанные мною за те 11 лет, что я постигал его науку. Прочие рассказы друзей или тех, с кем меня хотя бы однажды сводила судьба, но кто тем не менее произвёл на меня впечатление неизгладимое. И наконец, мактуп это отзвук прочитанных мною книг, которые, как говорила Изуит Антонио Мело, образуют духовное наследие всего рода человеческого. С своим появлением на свет Мактуб обязан телефонному звонку Альсина Лейтенето в ту пору главному редактору иллюстрированного приложения к Фольяде Сан-Пауло. Я, находясь тогда в Соединённых Штатах, получил, и сам толком ещё не зная, что буду писать, принял его предложение Оно само показалось мне столь дерзким и окрыляющим вызовом, что я решил шагнуть вперёд. Ибо жить значит рисковать. Дела это поначалу показалось мне до того трудным, что я едва ли не сразу захотел отказаться. Помимо всего прочего, мне нужно было много ездить по свету, представляя свои книги, а к тому писание еженедельной колонки представлялось просто пыткой. Тем не менее, знаки внушили мне, что необходимо продолжать. Пришло письмо от читателя, друг сделал дельное замечание к комментарий, а кто-то показал мне аккуратно подшитые вырезки из газеты. Не сразу научился я быть объективным и прямым. Мне пришлось перечитывать тексты, всегда вызывавшие моё восхищение. И эти новые встречи дарили мне необыкновенную радость. Я принялся с большим чаянием записывать слова моего наставника и постепенно стал смотреть на всё, что происходило вокруг меня, как на материал для ещё не написанного мактуба. Это обогатило меня до такой степени, что сегодня я с благодарностью вспоминаю свои ежедневные труды. В этой книге собраны тексты, опубликованные в Folie de Saint-Paul, В период с 10 июня 1993 по 11 июня 1994 года. Талонки о войне света сюда не входят. Они составили отдельную книгу, которая так и называется. Предворяя один из своих сборников, уже упоминавшийся Антонио Мило заметил: "Я исполнял всего лишь задачу ткача. Достоинств полотна и нити у меня нет". Нет их и у меня. Паула Каэльо. «Славлю тебя, отче, Господи неба и земли, что ты утаил это от мудрых и разумных и открыл младенцам». Евангелие от Луки. Странник сидит посреди леса и глядит на скромный дом. Он уже бывал здесь прежде вместе с компанией друзей, но в ту пору заметил только сходство между этим домиком и зданиями, построенными неким испанским архитектором, жившим много-много лет назад и никогда не бывавшим здесь. Дом этот расположен неподалеку от Кабо-Фрио, в Рио-де-Жанейро, и целиком сделан из осколков стекла. Его хозяин по имени Габриэл в 1899 году увидел во сне ангела, который сказал ему: "Построй дом из стекла". И Габриэль принялся собирать разбитые тарелки, кувшины, безделушки из расцы, приговаривая: "Всякий осколочек будет наделён красотой". Первые лет 40 местные жители считали его сумасшедшим. А потом заезжие путешественники увидели этот дом, стали привозить сюда друзей, и Габриэль прославился и просыл гением. Однако исчезла прелесть новизны, и он вновь погрузился в безвестность. Но строить не перестал и в девяносто три года приладил на подобающее ему место последний кусочек стекла и умер. Странник закуривает. Сегодня он не думает о том, как похож дом Габриэла на творение Гауди. Он глядит на стекла, размышляет о собственной жизни. Она как и бытие всякого человека сотворена из кусочков всего, что было, и именовала. Но приходит минута, когда эти разрозненные кусочки, внезапно начиная обретать форму, укладываются в нечто цельное и единое. И странник, поглядывая в разложенные на коленях листки бумаги, вспоминает эпизоды из своего прошлого. И эти кусочки его бытия Ситуации, в которых он оказывался, отрывки из книг, которые некогда читал, наставления учителя истории, рассказанные друзьями или где-то услышанные, и раздумья о времени, в которое выпало жить, и о мечтах, водушевлявших его поколение. И точно так же, как этот Габриэль, по велению приведшегося ему во сне ангела, строил дом Странник пытается сейчас привести свои записи в некое соответствие для того, чтобы осознать собственное душевное устройство. Он вспоминает, что в детстве прочел книгу Мальба Тахана под названием «Мактуб» и думает, «Может быть, я должен сделать что-то подобное?» Говорит наставник, «Предчувствуя приближение часа перемен, Мы в безотчётном побуждении принимаемся прокручивать плёнку, где запечатлены все наши житейские неудачи и промахи. И, разумеется, чем старше мы становимся, тем длиннее делается их перечень. Но вместе с тем, обретённый опыт позволяет нам справляться с этими промахами, одолевать последствия и вновь выходить на дорогу, которая позволит двигаться дальше. В наш воображаемый видеомагнитофон следует ставить и эту кассету. Если будем смотреть только ленту со своими провалами и неудачами, то застынем в душевном столбняке. Если будем смотреть только ленту, где отражен наш многогранный опыт, покажемся себе в конце концов мудрее, чем мы есть на самом деле. Обязательно надо смотреть обе. Представим себе гусеницу. Представим, как, проводя большую часть своей жизни на земле, она смотрит на птиц, негодует на свою судьбу и возмущается тем, какой уродилась на свет. Я самое презренное существо, думает она. Я уродлива, я вызываю омерзение и обречена всю жизнь ползать по земле. Но вот приходит день Когда природа требует, чтобы гусеница смастерила себе кокон, ей страшно, ибо никогда прежде не приходилось делать такого. Ей кажется, она ложится в могильный склеп и заранее прощается с жизнью. И гусеница, хоть и возмущалась той жизнью, что вела прежде, снова сетует на несправедливость творца. Едва ли ж я успела в конце концов привыкнуть, Как ты забираешь и ту малую малость, что у меня есть. И в отчаянии затворяется в своём коконе, ожидая гибели. Но через несколько дней превращается в прелестную бабочку. Теперь вызывая всеобщее восхищение, она порхает в воздухе. И только удивляться тому, как мудро всё устроил Создатель и как глубоко сокровенный смысл жизни. Некий чужеземец пришёл к настоятелю монастыря в Сцете и сказал ему так: Хочу, чтобы жизнь моя была чище, лучше и нравственней, но не могу отделаться от грешных и низких мыслей. Настоятель заметил, какой сильный ветер дует за стенами обители, и спросил посетителя: Здесь очень жарко. Можешь ли ты собрать немного ветра там, снаружи, и впустить его сюда, чтобы стало попрохладнее? «Нет, конечно, это невозможно». «Точно так же невозможно и отрешиться от помыслов, оскорбляющих Бога», — ответил настоятель. «Однако, если научишься говорить своим искушениям «нет», они не смогут причинить тебе никакого вреда». Говорит наставник. «Если необходимо принять какое-нибудь решение, и существует выбор, лучше всего идти вперед». заранее смиряясь с последствиями ибо не дано наперёд узнать каковы будут они и искусство и знаведение и предсказание заключается не в том чтобы предвидеть будущее но в том чтобы дать человеку нужный ему совет все мастера этих искусств превосходные советники и никуда не годные пророки в молитве который научил нас иисус говорится да будет воля твоя. И когда эта воля ставит перед нами проблему, то кладет рядом и ключ к ее решению. А если бы предсказатели и гадалки в самом деле могли провидеть в грядущее, все они были бы богаты, удачливы и счастливы в браке. Ученик пришел к учителю и сказал ему так. «Много лет к ряду Я ищу просветление. Сейчас чувствую, что почти вплотную приблизился к нему. Хочу знать, каков должен быть мой следующий шаг. "А чем ты зарабатываешь себе на жизнь?" спросил наставник. "Пока ещё не научился зарабатывать. Меня содержит отец и мать. Ну да, впрочем, это совсем не важно". Ты спрашиваешь, каков должен быть твой следующий шаг? Полминуты неотрывно смотри на солнце, сказал наставник, и ученик так и сделал. Потом, когда истекли эти полминуты, наставник попросил его описать всё, что тот видел вокруг себя. Да ничего я не видел, солнце слепило меня. Человек, который ищет только света, а обязанности свои перекладывает на других, никогда не обретёт просветления. Человек, постоянно созерцающий солнце, в конце концов лишится зрения. Некий странник шел долины в Пиренеях и повстречал старого пастуха. Поделился с ним своими припасами, и потом они завели долгую беседу о жизни. Странник сказал, что если бы веровал в Бога, пришлось бы поверить и в то, что он не свободен, ибо Бог не мог бы верить. определял бы каждый его шаг тогда пастух подвёл его к ущелью где каждый звук отдавался необыкновенно отчётливым и громким эхом жизнь наша подобна стенам этого ущелья сказал пастух а судьба крик который издаёт каждый из нас и крик этот будет донесён до самого сердца его а потом возвращён нам точно в том же самом виде Бог подобен эху, отзывается на каждый наш поступок. Мактуб по-арабски значит нечто написанное. Но это не самый удачный перевод, уже потому, что хотя всё в самом деле давно написано, Бог исполнен милосердия и тратит свои чернила лишь на то, чтобы помогать нам. Некий приезжий, оказавшись в Нью-Йорке, Проснулся довольно поздно и, когда вышел из гостиницы, обнаружил, что его автомобиль эвакуирован полицией. В результате он опоздал на встречу, на которую направлялся, а деловой обед продлился дольше, чем он предполагал. И штраф должно быть составит колоссальную сумму. Внезапно он вспомнил, что накануне подобрал земли купюру достоинством в один доллар и осознал какую-то странную связь между нею и утренним происшествием. А вдруг я, взяв этот доллар, отнял его тем самым у того, кто по-настоящему нуждался в нем? А вдруг я вмешался в некие предначертания? И он, решив избавиться от купюры, вдруг заметил сидящего на земле нищего и поспешно сунул доллар ему. «Минутку», — отозвался нищий, «я поэт и отплачу вам за вашу доброту стихами». — Только покороче, пожалуйста, — сказал приезжий, — я очень спешу. — Да вы и живы-то еще лишь потому, — ответил нищий, — что не поспели вовремя туда, куда так спешили утром. Ученик сказал учителю. — Почти весь сегодняшний день думал я о том, о чем не должен был бы думать, желал того, чего не должен был желать, строил планы, от которых лучше было бы заранее отказаться. Тогда наставник предложил ему прогуляться в соседнем лесу. По дороге, указав на какое-то растение, он спросил, знает ли ученик, что это такое. "Белладонна", отвечал тот. "Его листья нельзя употреблять в пищу, можно отравиться и умереть". Но для того, кто просто смотрит на его ядовитые листья, оно совершенно безвредно, сказал учитель. Вот так и дурные низкие помыслы, не способные причинить тебе вред, если ты не позволишь себе прилестись ими.